Потом внезапно она вышла из этого состояния и сказала другим тоном: "Но мы никогда не теряли из виду реальность, правда, Мари Клод? В отличие от наших коллег из Сондерстраста. Даже в лучшие годы мы прекрасно понимали, какую тяжелую битву ведем. И, пожалуйста, сначала дело Морнингдейла, потом еще пара-тройка событий, и мы глазом не успели моргнуть, как все наши колоссальные труды пошли прахом. Но почему? спросила я." Люди с самого начала стали так обращаться с воспитанниками. С точки зрения нынешнего дня ваша о з а д а ч е н н о с т ь Кэти м вполне понятна, но вы должны попытаться взглянуть на вещи исторически. После войны в начале 50-х, когда одно за другим стремительно делались великие научные открытия, у людей не было времени критически все обдумать, поднять разумные вопросы. Внезапно о т к р ы л а с ь масса новых возможностей. Многие болезни, с которыми врачи до тех пор не могли бороться, стали излечимыми. Это было первое, что мир увидел, первое, чего он хотел. И люди долго предпочитали думать, что все эти человеческие органы являются ниоткуда, ну, в лучшем случае выращиваются в каком-то вакууме. Да, кое-какие споры возникали. Но к тому времени, как люди начали беспокоиться из-за воспитанников... К тому времени, как их стало интересовать, в каких условиях вас растят и следует ли производить вас на свет вообще, уже было поздно. Дать задний ход не было никакой возможности. Как потребовать от мира уже привыкшего считать рак излечимым, чтобы он отказался от этого лечения и добровольно вернулся к старым мрачным временам? Нет, назад пути не было. Как бы н и было людям совестно из-за вас, главное, о чем они думали, чтобы их дети, супруги, родители, друзья Не умирали от рака, заболеваний двигательных нейронов, сердечных заболеваний. Поэтому вас постарались упрятать подальше, и люди долго делали все возможное, чтобы поменьше о вас думать. А если все-таки думали, то пытались убедить себя, что вы не такие, как мы, что вы не люди, а раз так, ваша судьба не слишком важна. Вот как обстояло дело до тех пор, пока не возникло наше маленькое движение. Но вы поняли, против чего мы ополчились? Наша задача была не легче, чем квадратура круга. Мир требовал все новых и новых доноров, все новых и новых выемок. И пока такое положение сохраняется, барьер, мешающий видеть вас в полноценных людей, исчезнуть не может. Мы вели эту борьбу долгие годы и, по крайней мере, добились для вас многих послаблений, хотя, конечно, вы были всего на всего избранным меньшинством. Но потом случилось скандальное дело «Морнингдейла». Потом произошли другие события. И не успели мы опомниться, как обстановка стала совсем иной. Никто больше не хотел, чтобы в нем видели нашего сторонника и спонсора, и наше маленькое сообщество х е л ш е м Глен Морган, Сондерстраст было стёрто с лица земли. Что это за дело, Морнингдейла? Мисс Эмили спросила я. Вы о нем уже упоминали. Расскажите, мы ничего про это не знаем. Вполне естественно, что вы не знаете. В большом мире это не так уж громко прозвучало. Дело касалось одного ученого Джеймса Морнингдейла, очень талантливого в своем роде. Он проводил свои исследования в отдаленной части Шотландии, видимо, рассчитывая, что там к ним будет меньше внимания. Он хотел предложить людям возможность увеличивать способности рождающихся у них детей, способности как умственные, так и физические. Разумеется, были другие специалисты со сходными устремлениями, но этот Морнингдейл зашел в своих исследованиях гораздо дальше. чем кто-либо до него, и оставил далеко позади границы закона. А его деятельности стало известно, и положили конец, и вопрос казалось был закрыт. Закрыт, но только не для нас. Повторяю, очень большого резонанса это дело не вызывало. Но оно создало определенную атмосферу, вот в чем беда. Оно усилило в людях страх, который они всегда носили в себе. Растить доноров для медицины. Таких, как вы, это одно. Но п о к о л е н и е искусственных детей, которые займут лучшие места в обществе, детей намного превосходящих всех конкурентов, ну нет. Людей это испугало. Они с ужасом отшатнулись. Я не понимаю, мисс Эмили, сказала я. Какое отношение это имеет к нам? Почему из-за этого пришлось закрыть Хелшем? Мы тоже не видели явной связи Кэти. Поначалу не видели. И я часто думаю сейчас, что в этом была наша ошибка. Если бы мы были более бдительны и не так погружены в свою деятельность, если бы приложили все усилия на том этапе, когда новость о Morning Daily только появилась, возможно, мы сумели бы предотвратить худшее. м а р и к л о д правда, не согласна.